Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Вы только что прослушали передачу о безопасности, приближающейся к нашей галактике, черной дыры. В Москве по-прежнему 7 часов 51 минута. Штраф. За ложный вызов пожарной службы 100 рублей, за ложный вызов милиции 200 рублей, за ложный вызов скорой помощи 300 рублей, за вызов трех служб сразу скидка 20%. «Дедушка Мороз, выходи!» — кричали пританцовывая дети около туалета.